Клеопатры. Брови, величественные, как храмы, построенные в ее честь. Мерцающие малахитово-зеленые веки. И сине-черные волосы, очень много волос. Уши, отягощенные золотыми серьгами. Такой мы представляем себе Клеопатру VII, последнюю великую царицу Египта. На самом деле ее дух и ее яростная, неукротимая энергия продолжают жить. Для кого-то это всего лишь стилистическое влияние, яркая линия подводки, говорящая «посмотрите мне в глаза и не связывайтесь со мной». Такие женщины — это природная стихия. Да, утверждают они, вы можете создать свою собственную легенду. И пусть только кто-нибудь попробует вас остановить. Теда бара США, 1885-1955. «Быть хорошей значит быть забытой. Я собираюсь быть такой плохой, чтобы меня помнили всегда». Теда бара взяла фамилию дедушки уроженца Швейцарии Франсиса бара де Копе, сменив на неё свою не столь романтично звучавшую фамилию Гудман в 1917 году. К этому времени она была уже известной киноактрисой и первым секс-символом. Бара снялась почти в 20 фильмах, но, к сожалению, почти все эти немые ленты были утеряны или сгорели при пожаре в архиве киностудии «Фокс». Она стала одним из первых творений пиар-машины киноиндустрии. Хотя у неё, родившейся в Цинциннате, в семье Портнова и домохозяйки были швейцарские и польские корни, рекламный отдел студии утверждал, что она родилась в тени статуи сфинкса. Якобы она была отпрыском французской актрисы и художника-итальянца, всё детство играла среди пирамид и изучала повадки змей. Волосы ей выкрасили в чёрный цвет, чтобы подчеркнуть экзотический облик. И это сработало. Бара была воплощением соблазнительницы, настоящей женщиной-вамп. Женщина она завораживала, была для них олицетворением сексуальности в мире, где женщины только что освободились от корсетов и получили возможность расправить крылья. Мужчина наволновала волновала еще сильнее. Это создание из иного мира угрожало наложить на них свое заклятие и заставить согрешить. Может быть, они бы и поддались ее чарам, и можно ли их за это винить? Но они боялись за свою жизнь. Для звезд немого кино важнее всего было лицо. У Клары Боу это были ее губы, у Луизы Брукс – точенные черты лица под стать ее геометрическому бобу. Выразительные черты Бары, резко подчеркнутые для камеры подводкой и темными тенями, вызывали чувство тревоги. Значение имел не только ее образ, но и состояние души, которое он провоцировал. Она выглядела не мягкой и покорной, а неукротимым созданием, готовым при первой же возможности выпить из вас кровь. Актриса серьезно относилась к своей работе, хотя обычно ей доставались роли роковых женщин в таких фильмах, как «Клеопатра» 1917 года, «Соломея» и «Дьяволица» оба фильма 1918 года. Готовясь к роли Клеопатры, она провела несколько месяцев с директором отдела египтологии в Музее искусств Митрополитен в Нью-Йорке. Печально, но от фильма осталось всего лишь несколько снимков. Бара была мистиком и верила в оккультные науки. Во многих отношениях у нее было больше общего с загадочными героинями картин художников прерафаэлитов, таких как «Леди из шалот» 1888 года Джона Уильяма Уотерхауса или «Пандора» 1871 года Данте Габриэля Рассетти. «Чем с современными докончиков ногтей...» эмансипированными женщинами эпохи джаза, которым предстояло занять ее место на большом экране. Элизабет Тейлор, Великобритания, 1932-2011. Можно открыть множество дверей, и я не боюсь заглядывать в них. Элизабет Тейлор идеально подошла на роль Клеопатры в одноименном фильме 1963 года. История Тейлор и ее звездного партнера Ричарда Бертона была почти такой же драматичной, как и история Антония и Клеопатры. Понятно, что как самая высокооплачиваемая актриса Голливуда того времени, один миллион долларов за фильм, который едва не привел к банкротству студии, она была почти такой же богатой и влиятельной, как сама царица Египта. Бертон был очарован ею, они дважды женились и дважды разводились, а драгоценности, которые он ей дарил, стали легендарными. Кольцо с бриллиантом в 33 карата от Гарри Уинстона. Ла Перегрина – жемчужина, найденная в XVI веке и ставшая частью драгоценностей испанской короны. Бриллиант XVII века в форме сердца, вдохновивший на строительство Тадж-Махала. Все эти драгоценности могли сравниться с теми, которыми, возможно, владела сама Клеопатра. У Тейлор и быть иначе не могло, она делала, что хотела и как хотела с тем, с кем хотела. Актриса во всем полагалась на зов сердца и свои инстинкты. Когда главарко «Пикчерс» Говард Хьюз попытался добиться ее согласия на брак в обмен на один миллион долларов, она только рассмеялась. И в 1950 году, Сама выбрала мужа, Конрада Никки Хилтона, богатого сына гостиничного магната. Ей было всего лишь 18 лет, и через год она с ним развелась. У Тейлор был такой же неуёмный аппетит, пусть и не столь переменчивый, по отношению к моде. Мир моды любил её не в последнюю очередь за то, что она покупала понравившиеся ей модели в количестве 10 или 20 штук. Женщин и мужчин сводили с ума ее фиалковые глаза, идеальный нос, густые брови и пышная грудь. Как звезда Голливуда, она стала популярнейшим образцом для подражания, будь то ее белое платье с драпировкой в греческом стиле, которое она носила в роли Мэгги в фильме «Кошка на раскаленной крыше» 1958 года. Комбинация, в которой она появилась в фильме «Баттерфилд 8» 1960 года или изогнутые брови и сильно подведенные глаза в роли Клеопатры. Кстати, платье в греческом стиле до сих пор остается важным предметом гардероба. Посмотрите на наряд Лупита Неонга на церемонии вручения Оскара в 2015 году. Тейлор много раз меняла свой образ, носила пышные рукава и юбки-бочонки, кафтаны и принты от Версачи. Когда актриса умерла в 2011 году, после нее осталось более тысячи нарядов и более 200 сумок, включая модели от Пуччи, Версачи, Валентина, Диор и Джон Гальяна. Элизабет Тейлор прожила жизнь в полную силу, щедро, стильно, страстно, иногда сенсационно, но всегда на своих собственных условиях. Если вы будете выглядеть так, как вам хочется, вы создадите настроение еще до того, как откроете рот. Нина Симон. США. 1933-2003. Она была неукротимой. Она была яростной, она была гордой. Голос и музыка Нины Симон нашли свое место в сознании поколения. От ее хитов «Feeling Good» 1965 и «My Baby Just Cares For Me» 1958 до гимногражданским правам «To be young, gifted and black» 1969. Родившаяся в семье из среднего класса Юнис Уэйман назвалась Ниной Симон, когда начала работать в пиано-баре в Атлантик-Сити в 1954 году, чтобы скрыть свое занятие от матери. Это был способ заработать деньги, но куда менее респектабельный, чем предполагало ее классическое музыкальное образование, полученное в Джульярдской школе в Нью-Йорке. Как Симон... Она могла свободно выражать себя так, как ей хотелось, писать песни о гражданских правах, неравенстве, расизме, сексизме и гневе, который вызывало у нее несправедливость в обществе. Черный цвет кожи Симон давал ей силы, сформировал ее представление о мире и то, как мир обращался с ней. Однажды она сказала, что никогда не появлялась на обложках таких журналов, как «Джет» и «Эбони», потому что там хотели видеть цветных женщин, выглядящих как белые, типа Дайаны Рос. Со своими ярко выраженными африканскими чертами лица Симон не была похожа на других цветных женщин, которые завоевали место на экране или на сцене. Прямая осанка певицы, сидевшей за фортепиано, с ощущением Полного контроля над происходящим, ее ясные обвиняющие глаза, подчеркнутые Колем, обнаженные мускулистые плечи, эффектное украшение на шее – все это придавало ей царственный вид, требовавший абсолютного уважения. Во время своих выступлений Симон была бесстрашной и часто с презрением относилась к «белой аудитории». Как бы эти зрители не сочувствовали ее делу, они никогда не могли до конца понять, каково это – быть на ее месте. Она стала голосом движения «За гражданские права». И ее невероятное, выворачивающее душу исполнение песни «Brown Baby» 1962 года, гимна того времени, было таким же мощным, как речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», только песня была более мрачной и пессимистичной. Симон часто обвиняли в том, что она несговорчивая и трудная, ведет себя как Примадонна, но на самом деле певица страдала от проблем с психикой, возможно, от биполярного расстройства. Она страдала и от сложных отношений с контролировавшим ее мужем и менеджером Эндрю Страудом. Но Симон дала голос, ощущение силы и гордости миллионам женщин, чувствовавших, что общество их не принимает. «Птицы, летящие высоко, вы знаете, что я чувствую», — пела она. Певица позволила им почувствовать себя свободными, по крайней мере, в душе. Ронни Спектор. Великобритания. Родилась в 1943 году. У нас были юбки с разрезом сбоку. Это было круто, это было в духе испанского гарлема, но это было и мило. Ронни Спектр выросла в испанском Гарлеме в Нью-Йорке. В этой красавице смешалась кровь афроамериканцев, индейцев Чироки и американцев ирландского происхождения. Её старшую сестру Эстель семья отправила брать уроки пения, но на Ронни денег не хватило. Вместе с кузиной Недрой сёстры пели на семейных праздниках. Трио начало выступать перед публикой как Ронетес в начале 1960-х годов. Благодаря эмоциональному вокалу Ронни, песни трио звучали по радио, но на сцене их заметили благодаря стилю девушек, особенно когда они выступали в турне с Rolling Stones и Beatles между 1964 и 1966 годами. Они излучали природную сексуальность, смешанную с трогательной невинностью, в то время, когда тинейджеры искали новые способы выражения того, кто они, как выглядят и что чувствуют. «У нас был свой стиль. Когда трио Ронитис выходила на сцену, люди безумствовали, потому что мы были другими», сказала Спектр в интервью Guardian в 2014 году. «Мы носили облегающие платья, когда все носили расклешенные, у нас были длинные волосы, когда у остальных были короткие стрижки. Все равно, что Битлз и Роллинг Стоунс, которые носили костюмы, и это делало их похожими на других». Мадонна однажды сказала, что ей хотелось бы выглядеть так, как Ронетис звучали. Их стиль повлиял на многих женщин, не в последнюю очередь на Эмми Уайнхаус. Четкая подводка, высокий начес с челкой и конский хвост. Кокетливость милой девушки в сочетании с жестким рок н посылом «Не связывайся со мной». Это были первые плохие девчонки рока. Многие девушки хотели носить такую же прическу, как у нас, с начесом, с китайской челкой, с длинной косой, говорит Ронни, которая продолжает выступать и по-прежнему делает начес. Сиуксисиу. Великобритания родилась в 1957 году. Разумеется, у меня есть веселая, легкомысленная сторона, но я бы предпочла, чтобы меня знали, как снежную королеву. Невозможно не поддаться власти гипнотической неистовой музыки группы «Сиукси-Сиу» и «The Benches» и самой «Сиукси». Черные панковские волосы, мертвенно-бледная кожа, губы, как у Клары Боу, грубо нарисованные брови. Она рычала, она была грубой, загадочной, дикой и непредсказуемой. Сиукси была мощным коммуникатором, истинной Клеопатрой, составляющей единое целое со своей сексуальностью и со способностью править в мужском мире. В ирландской мифологии банши были старыми женщинами, одетыми в тёмные саваны, плакавшими и стонавшими у дома того, кому предстояло умереть. Сиукси была пугающе мрачной. Понятно, почему все её фанаты хотели выкрасить стены спальни в чёрный цвет. «Резкая, грубая, асексуальная, она носит шорты или короткие юбки для свободы движений», написал о ней Пол Морли в New Musical Express в 1978 году. Ее макияж волшебным образом, превращающий ее нервное, печальное, бледное лицо в жесткую маску трагического клоуна – это единственная уступка публике. Образ Сиу был мощным коктейлем фетишизма, мистики, масок доминатрикс, женщины-вамп, анархистки, ведьмы, роковой женщины немых фильмов 1920-х годов. Это была Теда Бара 1970-х и 1980-х годов. В своей блестящей книге Women and Fashion «Женщины и мода» 1989-го Кэролайн Эванс и Минна Торнтон описали силу в футболке от Вивьен Вествуд с фотографией женских грудей. Одежду следовало носить с агрессией и иронией. В 1976 году, когда Малкольм Макларен искал группы, которые могли бы выступать вместе с Sex Pistols, на фестивале, который он организовал в Лондоне в Стокклаб, Сиу сказала, что сможет это сделать. До этого она никогда не выступала на сцене. Сначала ее группа называлась «Сьюзи and the Benches». Загадочная «Сиу к Си Сиу» появилась позднее. Она говорит, что ей хотелось казаться всемогущей и ранить этим людей. И образ Сиу – короткий ёжик волос, сверкающие серьги и элегантный мужской пиджак – вполне этому соответствовал. Трейси Эмин. Великобритания. Родилась в 1963 году. Я так и не выросла. Смутьянку в мире искусства Трейси Эмин никогда не интересовало мнение окружающих. Её искусство... Это ее биография, которую она проживает, и ее собственная история, которую она рассказывает. «Я использую себя как объект», — говорит она. «Это давняя традиция в искусстве. Часто, чтобы увидеть полную картину, вам нужно начать с того, что вы знаете». Эмин часто использует ремесла и типично женское рукоделие, включая вышивку, аппликацию и пэтчворк, чтобы превратить свое искусство в феминистское действо, интегрирующее повседневную домашнюю работу и комментарии о ее сексуальной и эмоциональной жизни. Зачастую жесткие темы ее творчества остаются в первозданном виде без прикрас. «Она – это она. Хотите берите, хотите нет. Ей нечего скрывать». Эмин – один из членов скандально известной группы Young British Artists – молодых британских художников, в которую также входят Сара Лукас, Дэмиан Херст и Гэрри Хьюм. Они начали выставляться вместе в 1988 году. Одна из самых автобиографических работ «Эмин» «Все, с кем я спала» 1963-1995-1995 года представляет собой палатку с именами всех ее любовников, друзей и родных, нашитых в виде аппликаций внутри палатки. Возможно, самая известная ее работа – это «Моя постель» 1998 года, попавшая в шорт-лист премии Тернера в 1999 году. Художница воссоздала свою постель того периода, когда она переживала эмоциональную травму после разрыва тяжелых отношений. Она провела четыре дня в алкогольном ступоре и была шокирована, когда увидела, какой беспорядок устроила. Хотя Эмин любит работать обнаженной в своей мастерской, Андрес Кранталлер, креативный директор Вивьен Вествод и муж модельера, описал ее как первую гламурную художницу. Ее повседневная одежда обычно простая – мужские сорочки, вещи, в которых легко двигаться и работать, но на выход она носит наряды от Вествуд. Эмин с ее естественностью и ощущением, что она через край переполняет свою одежду, как нельзя лучше подходит на роль посланника Бренда. Выставленные на всеобщее обозрение бюстгальтер и расстегнутые пуговицы создают впечатление, что одежда не может удержать женщину – которая ее носит. Пэт Макград. Великобритания родилась в 1966 году. Никто так не понимает силу макияжа, как Пэт Макград, визажист, благодаря креативному видению которой были созданы сотни журнальных обложек. И никто не может воскресить саму Клеопатру так, как сделала эта Макград своим макияжем для коллекции от кутюра Диор на весну-лето 2004 года. Фантазия древнего Египта была дополнена погребальными масками в стиле диско, инкрустированными золотом ресницами и тяжелыми веками цвета лазурита. В 2017 году Макград получила от Британского совета моды премию Изабеллы Блоу как творец моды. Британский ВОК назвал ее самым влиятельным визажистом в мире. Ее называют «мама», и когда речь идет о макияже, мама определенно знает лучше. Она создала несколько из самых запоминающихся модных образов в журналах и на подиуме. Науми Кэмпбелл говорит, что все дело в том, что Макград позволяет коже модели сиять сквозь мейкап. И это правда, Макград придает коже естественное сияние. Она предпочитает работать пальцами, а не привычными кисточками и спонжами, и работает спонтанно. Макград родилась в Нордгемптоне и попала в мир моды благодаря своей матери Джин, охотнице за винтажной одеждой и портнихе-самоучке. Джин оттачивала свой талант на дочери и научила ее смешивать палитру цветов для черной кожи, так как в то время на рынке таких средств было мало. Будучи подростком, в 1980-е годы Макград принадлежала к движению новых романтиков и избегала в Лондон по выходным, чтобы посмотреть на завсегдатые в клубов которых она видела в журналах ID и Blitz. Прорыв случился в тот момент, когда ее пригласили в турне по Японии с Карен Виллер, певицей в группе Soul to Soul. После этого Макград работала с другими музыкальными группами и начала делать карьеру в мире моды, а также сотрудничала с молодым редактором отдела моды журнала ID Эдвардом Эннинфулом. Теперь он главный редактор британского Vogue. С тех пор МакГрад создала макияж для сотен модных показов и является ключевым игроком креативных команд фотографов, включая Стивена Мейзела и Пауло Роверси. Ее работа может оживить модный образ, добавив душу, характер и блеск любой истории. как настоящий запустила собственную независимую линию косметики «Пэт Макград Лэпс». Её первый продукт, лимитированный выпуск «Голд 001», был распродан мгновенно. Клеопатра определённо стояла бы первой в очереди. «Я хочу изменить то, что люди думают о макияже, и выйти за рамки». Пэт Макград. «У меня всегда был свой стиль. Я всегда была не такой, как остальные». «Мне не нравится носить то, что носят другие, потому что для меня очень важно заявить о себе». Эмми Уайнхаус, Великобритания, 1983-2011. эми Уайнхаус с ростом всего 1 метр 60 сантиметров, гривой чёрных начёсанных волос, Жидкой подводкой на веках в стиле 1960-х, нарочито вульгарным стилем и атласными балетками, была Клеопатрой до кончиков ногтей. Эта дочь-таксиста из Северного Лондона была мощным коммуникатором и рассказчиком. Вдохновение и музыкальное, и стилистическое ей давали джазовые певицы 1950-х годов Сара Вон и Дина Вашингтон а также подростковые девичьи группы 1960-х годов, особенно Ронеттс. Но сочетание неприукрашенной городской лирики, винтажной одежды из магазинчиков лондонского Кэмдена, высокого начёса и горечи принадлежало только ей и было уникальным. Дебютный альбом «Уайнхаус Фрэнк» 2003 года обращался к поколению женщин и мужчин, жизнь которых не обязательно сложилась так, как предполагалось. Она не скрывала своего беспорядочного существования, взывала к мужчинам, которые бросали ее с разбитым сердцем, пела о реабилитации. У нее не было секретов, и она ничего не стыдилась. Ее песни рассказывали о ее слабом психическом здоровье, наркотической зависимости и очереде разрушительных отношений. Ко времени выхода альбома «Back to Black» в 2006 году Уайнхаус стала настоящей суперзвездой. По мере того, как росли ее слава и уверенность в себе как исполнительницы и автора песен, менялся ее стиль, который всегда был грубоватым, с отсылками к эпохе джазовых клубов 1950-х годов. Иногда она носила цветы в волосах, как делала это Билли Холидей, втыкала в них коктейльные зонтики или надевала бандану. В ней не было изысканности, она представляла собой сочетание персонажа комиксов «Бетти Буб» и девушек с обложки 1950-х годов. И Бетти, и девушки были с ней в виде татуировок – пышные волосы, глубокое декольте, тонюсенькая талия, короткие юбки. Шокирующая смерть Уайнхаус в возрасте 27 лет была трагической утратой такого феноменального таланта. «Нью-Йорк Таймс» добавила ее в череду плохих девчонок от «Клеопатры» до «Лулу», героини Луизы Брукс и певиц из группы «Солт-н-Пеппа» – неотразимых ловушек для мужчин, которые, казалось, всегда приходили к одному и тому же несчастливому концу. Ее музыка и легендарный образ никогда не будут забыты.